Мы убеждены в правоте ее целей и немало послужили их достижению. В то же время, по правде говоря, мы сами получили от нее больше, чем молодые люди, которым мы помогали. Тебе это должно быть понятно. Мы навсегда сохраним чувство признательности. Однако же странствующим болиторам пора, наконец, осесть. Я получил работу в Лос-Анджелесе. Нам, эти нравится странствовать по свету, но слишком уж давно мы нигде не останавливались на время, достаточное для того, чтобы пустить хоть какие-то корни. Между тем, думаю, нашему сыну Мике это необходимо, он в чем виноват. Всю свою жизнь он проводит в переездах с места на место, заводит и теряет друзей, и ни одно место на земле не может назвать своим домом. Он нуждается в упорядоченном бытии. Он должен иметь возможность удовлетворять свои желания и интересы, прежде всего баскетбол. Так что, по здравому размышлении, мы с Китти решили, чтобы последние три года он проучился в одной и той же школе, а потом поступил в колледж. А там видно будет. Я, например, никогда не думал, что у меня жизнь сложится именно таким образом. Мой отец любил повторять еврейскую поговорку «человек предполагает, а Бог посмеивается». В один прекрасный день мы с Кити рассчитываем вернуться. Я знаю, что из пристанища Абионы никто по своей воле не уходит. Я знаю, что прошу о большом одолжении, но надеюсь ты меня поймешь. И, конечно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы расставание прошло максимально гладким образом. Твой товарищ по братству, Бред. Пристанище Абионы. Кити, посылая сообщение чужой, подписалась. Абиона П. Майрон быстро включил поисковую систему Google. Пусто. Он повторил попытку и обнаружил, что это имя какой-то второстепенной римской богини, опекающей младенцев, только что оторванных от материнской груди. Майрон терялся в догадках, что это все может означать, если вообще что-то означает. Ладно, Бред всегда был связан с некоммерческими организациями. Может, пристанище Абионы одна из них... Майрон позвонил Эсперансе и продиктовал адрес Хуана. «Разыщи его. Поспрашивай, может, ему что известно». «Ладно, Майрон. Да. Мне по-настоящему нравится твой старик». «Знаю», — улыбнулся он. Они помолчали. «Слышал такое выражение?» — спросила Эсперанса. «Для плохих новостей не бывает подходящего времени». «Ого! Что такое?» «Никак не могу решить». — продолжала она. — Можно подождать, пока все устаканится, и уж потом сказать тебе. — А можно все до кучи. Тем более сейчас столько всего происходит, что ты и не заметишь. — Давай, до кучи. — Мы с Томасом разводимся. Этого еще только не хватало. Майрон вспомнил фотографии, развешанные в ее кабинете. Счастливая семья — Эсперанса, Томас и маленький Гектор. У него упало сердце. Печально. «Очень хотелось бы надеяться, что все пройдет мирно», — сказала Эсперанса. «Но, честно говоря, боюсь, что не получится. Томас заявляет, что я плохая мать, слишком много времени провожу на работе, да и прошлое у меня сомнительное. Он хочет быть единственным опекуном Гектора». «Ничего у него не получится», — отрубил Майрон. «Можно подумать, от тебя тут что-нибудь зависит». Она издала какой-то звук, слабый смешок, что ли. Но мне нравятся такие решительные заявления. Майрону сразу вспомнился недавний разговор со Сьюзи. У меня дурное предчувствие. Мне кажется, я вот-вот во что-то вляпаюсь. Ничего с тобой не случится. Нет, Майрон, все к тому идет. Ничего не идет, по крайней мере, сейчас. У тебя есть агент. Он обо всем позаботится. Обо всем позаботится. И вот Сьюзи мертва. Майрон Болитер, большой человек, решительное заявление. «Полагаюсь на тебя», — сказала, не давая ему возможности передумать эсперанца, и повесила трубку. Какое-то время Майрон просто тупо смотрел на телефон. Начинал сказываться недосып. Сердце колотилось, так что он подумал, нет ли у Китти в аптечке какого-нибудь лекарства. Майрон уже встал, отправляясь на поиски, когда что-то привлекло его внимание. Это была кипа бумаг и фотографий, валявшихся на кушетке, внизу справа. Всего лишь уголок торчит. Синий уголок. Майрон прищурился, потянулся и нащупал нечто твердое. Паспорт. Вчера в сумочке Кити он обнаружил два паспорта — ее и Микки. Брэда в последний раз видели перед его отъездом в Перу, стало быть, там, если верить Кити, и должен быть его паспорт. Отсюда естественный вопрос — а этот чей? Майрон быстро открыл паспорт и сразу же наткнулся на фотографии брата. У него закружилась голова, еще сильнее заколотилось сердце. Прикидывая, что следует предпринять, он вдруг услышал чей-то шепот. Бывают моменты, когда расшалившиеся нервы только помогают. Сейчас был как раз один из таких моментов. Не ожидая дальнейшего и не пытаясь понять, откуда исходит шепот и кто это там шепчется, Майрон автоматически вскочил на ноги, сбросил с кушетки бумаги и фотографии и тут же услышал, как кто-то ломится в дверь трейлера. Майрон плашмя бросился на пол и заполз за спинку кушетки. В комнату ворвались двое с оружием в руках. Оба были молоды, бреднолицы, худощавы и явно обкурены. У того, что справа от плеча к шее ползла, полыхая как пламя, гигантская, сложной формы наколка, у другого была козлиная бородка, как у всех крутых парней. — Какого дьявола? — проговорил тот, что с бородкой. — Мы же своими глазами видели, как он входит сюда. — Наверное, в соседней комнате. «Вперед! Я прикрою тебя!» Скорчившись за кушеткой, Майрон про себя поблагодарил Уина за то, что тот дал ему пистолет. Времени было немного. Место в трейлере кот наплакал. Найти его дело нескольких секунд. Может, выскочить из укрытия и заорать стоять? Но эти типы вооружены, кто знает, как они поведут себя. Судя по виду, публика — это непредсказуемая. А ну, как начнут палить... Нет, лучше как-то смутить их, лучше отделить одного от другого. Майрон решился. Оставалось надеяться, что решение это правильное, подсказанное разумом, а не эмоциями, сильное своей внезапностью и потому эффективное. И это главное, потому что отец у него, возможно, умирает, а брат... Майрон метнул взгляд на паспорт Брэда и с новой силой осознал, что представления не имеет, где сейчас его брат, что он делает, какие опасности ему угрожают. «Соберись, действуй разумно». Козел шагнул к двери, ведущей в спальню. Не разгибаясь, Майрон передвинулся к краю кушетки. Он выждал еще секунду, прицелился к козлу в колено и, не говоря ни слова, выстрелил. Раздался истошный вопль, и козел рухнул на пол. Пистолет выпал у него из ладони и отлетел в сторону. Но Майрон не обратил на это внимания. Нырнув под кушетку, он наблюдал из укрытия за наколкой. Начнет стрелять, Майрон возьмет его на мушку. Но стрельбы не последовало. Парень тоже заорал, и, как Майрон и надеялся, отскочил в сторону, а после и вовсе развернулся и бросился прочь из дома. Теперь Майрон действовал быстро. Он вскочил и бросился туда, где корчился на полу козел. Майрон нагнулся, силой повернул его к себе и ткнул ему дулом в лицо. «Заткнись, иначе пристрелю!» Вопли перешли в заунывный скулеш как у зверя. Майрон живо подобрал пистолет этого типа и подбежал к окну. Наколком чался к машине. Майрон посмотрел на номера «Нью-Йорк». Он живо забил их в телефонную память и переслал асперанте. «Надо торопиться». Он вернулся к козлу. «На кого работаешь?» «Ты ранил меня по-детски, захныкал тот». «Знаю». «На кого работаешь?» «Пошел к черту!»